С лета они меня ждут. Высоцкий убедил Турова, что это может сделать только Золотухин. Быть может, он и прав. Виктор Туров кинорежиссер, постановщик фильмов, где снимался и для которых писал песни Высоцкий. Я родом из детства тысяча девятьсот шестьдесят шестой. Война под крышами тысяча девятьсот шестьдесят Сыновья уходят в бой тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Точка отсчета тысяча девятьсот семьдесят девятый. 2 ноября. Вчера Высоцкий сообщил распоряжение шефа, чтобы мы подготовили приветствие к 50-летию Вахтанговского театра из пролога Доброго. Все это по телевидению будет транслироваться и на всю страну. Ответственность какая. На это надо потратить дни и здоровье. 14 ноября. Нам запретили приветствовать вахтанговцев. Наше приветствие не состоялось. Говорят, запретил Кузнецов, министр культуры РСФСР. А Евгений Симонов согласился не укладывается. Единственное, чем может гордиться Вахтанговский театр, что он фактически родил таганку, ведь оттуда добрый, оттуда любимов. 90% таганки — щукинцы, позор на всю Европу. Наша опала продолжается, а мы готовились, сочиняли, репетировали. Даже были девятого в Вахтанговском на репетиции, слышали этот великий полив. Хором в 200 человек под оркестр они пели что-то про партию, а Лановой Давал под Маяковского, и Миша Ульянов стоял шибко веселый в общем ряду, будто бы сказал министр, что там, на таганке, есть артисты и не вахтанговцы, так что не обязательно им. Неужели это так пройдет для нашего министра? Ну, то, что Симонов и компания покрыли себя позором и бесславием, так это ясно, и потомки наши им воздадут за это. От них и ждать нужно было этого. Удивительно, как они вообще нас пригласили. Петрович говорит: изнутри вахтанговцы надавили на Женьку. 16 ноября. Выпуск «Гамлета», правда, складывается трагически. Несметное опоздание артистов, неявки на репетиции. Артисты стонут. Надо выпускать спектакль, иначе свихнутся все. В довершении начались болезни. Демидова легла в больницу. Отек горла. Потеря голоса на почве аллергии. Шеф не замедлил выдать. Спектакль играть — у нее аллергия. А сниматься на холоде — у нее нет аллергии. Репетировать у нее отек, а мотаться в Вену, в Киев, к Жоржу Семенону у нее отека нет. Снимается, пишет, дает интервью, выступает по радио, телевидению, а в театре нет сил работать. Как это понять? Может быть, Бог карает за то, что в день погребения Зои, в день, когда мы проводили гроб с ее останками и плакали, мы поднялись в верхний буфет и, не дожидаясь, пока разберут Траурное оформление в фойе начали репетировать. Зоя Хаджи-Оглы. Увезли в больницу Афелию Сайко. Наталья Сайко, актриса театра на Таганке. Высоцкий жалуется, я не могу с ним работать. Он предлагает мне помесь Моцарта с Пушкиным. Но это же не мое. Я не могу разговаривать в верхнем регистре. Вот так. Правильно говорят актеры. Ребята мои некоторые посмотрели. Лев должен рычать, а не блеять. Нет концепции, говорит Аникст. Александр Абрамович Аникст, большой друг, защитник и пропагандист театра на Таганке, литературовед, доктор искусствоведения, шекспировед. Я с ним согласен. Ни одна сцена, ни одна линия не решена. Более-менее угадывается линия матери, которая сначала счастлива, а потом боится этого счастья потерять. Он абсолютно нас не ценит. Мы ему, мы не нужны. Этого... Не было раньше, или было не в такой степени. У него нет влюбленности в своих артистов, а без этого ничего не получится. Десятое декабря, Высоцкий, ты еще лучше стал репетировать Кускина. Ты повзрослел. Только покраситься нужно обязательно, а то мальчишкой выглядишь. А я вечером же вчера, идя на репетицию, завернул в парикмахерскую и вышел оттуда черный, как жук навозный. Шеф, ты что сделал с тобой? Опять кино? Что вы, для Кускина исключительно? Ну да, солома была лучше. Вот так не угодишь. Конечно, я очень черен, это не мой цвет. Но, может, высветлюсь еще. 1972. 1 января. После спектакля за нами заехали Володя с Мариной, застали врасплох нас. Но ну, ничего, обошлось. По-студенчески наставили закусок. и банку. Славно посидели, потрепались. Марина была в своем знаменитом красном костюме, заглазно описанном мной в «Таньке», «Любовниках» и «Министрелях». Она видела живого. Восторги полные, комплименты. Сидела, говорит Володя, и плакала. Когда у тебя из мешка капало, обратный эффект. Валерий, ты делаешь вещи невероятные. Ты сам не знаешь, как ты в следующую минуту будешь играть. Раньше была работа артиста, хорошая, но работа артиста. Сейчас артиста нет. Есть русский мужик, тип Кускин. Включил магнитофон. Поставил не одна в Марина попросила подарить ей эту пленку, Показать в Париже, композитору знаменитому. Она сама готовится петь. Вот так он и пел этот Яшка, — сказал Володя. Понравилось им очень мое пение. Я, конечно, отдал эту пленку с гордостью и счастьем. Наутро жена упрекнула. Не приминула занозу под шкурку пустить. Как ты быстро согласился отдать пленку? Даже подумать не успел. А что мне думать? Пусть слушают французы, как поет русский мужик. 6 января о живом. Живой снова улегся на полку. Все материалы, новый мир, пьеса, роль, все перекочевали опять в секретер. Но странно. Я не переживаю. Я был готов к этому самого того дня, когда объявили возобновление. 2 декабря это случилось, а 3 января снова приехала банда во главе с Фурцевой. Ответственнейший и сложнейший день мы прожили 3 января. Утренний спектакль 10 дней играли, гнали, как из ружья. Закончили Без пяти минут четырнадцать часов. А в четырнадцать тридцать начался прогон живого для 20 человек. Ты, Валерий, играл сегодня прекрасно. И вообще, артисты молодцы. Проявили мужество, выдержку. Я понимаю, что значит играть в таких условиях. После спектакля состоялось обсуждение в кабинете шефа. Все дамы МК и управления говорили категорически против. Хоронили заживо. И не нужно было возвращаться к этому порочному произведению и так далее. Кто-то сказал что это ерничество над святыми темами, над тем трудным, сложнейшим послевоенным периодом, который народ наш так мужественно перенес. Все говорили то же, что и в 1969 году. Всего три человека были новые, в их числе новый начальник управления Похаржевский, который хуже всех говорил. Но той истерики, той злобы, того крика, который долетает до моих ушей из 1969 года, и в помине не было... Интересно, что труппа по одному человечку робко стала стекаться к этой амбразуре, и все ее закрыла. Потом дупак стал суетиться и прогнал нас, но это, по-видимому, оказало психологическое действие. Все это кончилось выступлением министра довольно примиряющим, сказала она и про присутствующего Высоцкого. Слушала пленку, много такого, от чего уши вянут, но есть и прекрасные песни, штрафные батальоны и еще что-то а из-за штрафных батальонов с него шкуру сдирали. Прощаясь, Мила улыбалась нам и два раза руку пожала, я и сразу выпалил. — Екатина Алексеевна, так ведь у меня медаль за освоение на залежных земель, и отец — председатель колхоза тех времен, так что я эти времена хорошо знаю. Так вот вы и покажите нам сегодняшнего современного Кускина. На этом обсуждении кто-то ляпнул, что этот Кускин может быть отнесен к любому времени, К любому веку. Он такой комаринский мужичок из Некрасовской Руси. Это определение понравилось Кодле, И они все стали повторять это. В общем, дело закончилось тем, что решили пока работу прекратить и дать авторам подумать и исправить текст, особенно во второй части, показать, как Кузькин трудится в Прибрежневской Руси, как осознал ошибку и вернулся опять в колхоз и стал передовым колхозником. Шеф ляпнул, что у нас идет цитатный текст из декабрьского пленума. И опять Фурцева когтями и зубами вцепилась. Какой текст? Откуда? Я была на этом пленуме. Ничего подобного. Пленум был закрыт, материал не опубликованы. Это некрасиво. Пользоваться неопубликованными материалами. Да откуда вы их могли знать? Опять запахло порохом. Вообще шеф плохо ведет эти демагогические политические дебаты за него боязно. Того и гляди, что-то сморозит. Начинаются сразу придирки. В таком деле точность нужна. Вот и закончилась вахта живого. Ко всем комплиментам я стал равнодушен и не пишу их. Можаев сказал несколько раз, не дают собаке показать тебе, что ты гениальный артист. 25 января. В нашем Гамлете, кроме лиц, написанных Шекспиром, введен любимовым живой петух. Быть может, он занял вакантное место уволенного Фортенбрасса. В самых ответственных местах он появляется в окошке, кукарекает и тем самым двигает интригу. Петух играет значительнейшую роль, символическую, как по Евангелию. «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», — говорит Иисус Петру. Петух связывает Шекспира с Высоцким. 7 февраля. Мы посмотрели днем мою новую квартиру, ездили на Рено с Высоцким и обалдели от метража и комфорта. 27 февраля. Признаюсь, одна из причин, что я не сыграл Лаэрта, я не захотел выслушивать этот поток словесный. Это случилось на той репетиции, когда он сказал мне, — Чего вы там наигрываете? Вы совершенно пусты. Кого вы хотите обмануть? Меня вы не обманете. И снимите очки. Я не собираюсь вас обманывать. Мы не на базаре, я не продаю, вы не покупаете, я работаю.